Глава вторая. Мадлен. По виду это был человек лет пятидесяти с добрым и задумчивым лицом. Больше о нем нельзя было ничего сказать. Благодаря быстрым успехам преобразованной им отрасли промышленности, Монрейль стал центром значительной торговли. Испания, потребляющая в огромных размерах стеклярусные изделия, делала ежегодно большие заказы. Манрейль стал почти конкурентом Лондона и Берлина в этой отрасли производства. Доходы дядюшки и Мадлена были настолько велики, что на второй год он смог выстроить большую фабрику с двумя обширными мастерскими, одной для мужчин, другой для женщин. Всякий нуждавшийся мог прийти туда с уверенностью получить работу и хлеб. Дядюшка Мадлен требовал от мужчин старательности, от женщин доброй нравственности, от всех честности. Он устроил отдельные мастерские, чтобы таким разделением полов дать возможность женщинам и девушкам сохранить свою нравственность. Он был неумолим насчет нравственности. Это единственный предмет, в котором он выказывал нетерпимость. Он имел тем более причин настаивать на этом, что Монрейль был гарнизонный город, и случаи разврата были нередки. Впрочем, приезд его был благодеянием для населения, и присутствие его – источником общего благосостояния. До появления дядюшки Мадлена край перебивался кое-как, теперь в нем все цвело здоровой жизнью труда. Все кипело деятельностью, и повсюду ощущался подъем духа. безработицы и нищета исчезли. Не было ни одного кармана, куда бы не перепало нескольких грошей. Не было того убогого крова, куда не заглянул бы луч радости. Дядюшка Мадлен обеспечивал всех работой. Его требования ограничивались одним — будь честным человеком, будь честной девушкой. Как мы уже сказали, посреди этого общего благоденствия, источником и рычагом которого был дядюшка Мадлен, он нажил большое состояние, но явление странное в коммерческом человеке это не составляло, по-видимому, главной его цели. Он, казалось, думал много о других и мало о себе. В 1820 году знали, что у него положен у Лафита капитал в 630 тысяч франков, но раньше, чем отложить эту сумму для себя, он израсходовал более миллиона на городские нужды и бедных. Городская больница была бедна, он устроил в ней 10 кроватей. Манрейль состоит из двух частей – верхнего и нижнего города. В нижнем городе, где он жил, была всего одна школа, помещавшаяся в несчастном полуразвалившемся доме. Он построил две школы, одну для мальчиков, другую для девочек. Учителям обеих школ он назначил жалование из собственного кармана, превышавшее вдвое скудный казенный оклад, и однажды ответил кому-то, удивлявшемуся такой щедрости, «Важнейшие слуги государства, кормилица и школьный учитель». Он устроил опять-таки за собственный счет детский приют, в то время, когда они были почти неизвестны во Франции, И вспомогательный фонд для престарелых и убогих работников его фабрика была центром она создала новый квартал заселившийся быстро бедным рабочим людям и дядя мадлен устроил там бесплатную аптеку в первое время его деятельности добрые люди говорили вот человек стремящийся к богатству когда увидели что он заботится об обогащении края более чем о собственном кармане добрые люди стали поговаривать это честолюбец Последнее казалось тем более вероятным, что он был религиозен и даже до некоторой степени набожен, что в ту эпоху создавало человеку благонамеренную репутацию. Он каждое воскресенье ходил к обедне. Местный депутат, видевший всюду соперников, не замедлил встревожиться такой набожностью. Этот депутат, бывший член законодательного корпуса при империи, разделял религиозные убеждения – патера Оратория, известного под именем Фуше, герцога Атрандского, креатуры и другом которого он был. В дружеских беседах он подшучивал над религией, но увидев, что богатый фабрикант ходит к утренней обедне и сообразив, что он может составить ему опасную конкуренцию, он тотчас решил превзойти его. Он взял в духовники иезуиты и стал усердно посещать обедню и вечерню. В то время Чистолюбие принимало охотно форму набожности. Бедным тоже, как и религии, оказалась выгода от чистолюбия депутата. Он тоже учредил в госпитале две кровати, и таким образом их там стало 12 В 1819 году разнесся слух, что на основании представления префекта и ввиду услуг, оказанных господином Мадленом краю, король хочет назначить его мэром города Монрейля. Все, угадывавшие в пришельце чистолюбца с радостью ухватились за этот случай, от которого, между прочим, никто из кричавших не отказался бы и сам. И все заголосили хором «А что мы говорили?» Весь Манрейль был в волнении. Слух оказался верным. Через несколько дней назначение появилось в официальной газете. Дядюшка Мадлен на следующий день послал отказ. В том же 1819 году стеклярусные изделия, изготовленные по новому способу, изобретенному дядюшкой Мадленом, фигурировали на промышленной выставке. По решению жюри, король пожаловал изобретателю орден почетного легиона. Новые толки в городе. Он добивался креста. Дядюшка Мадлен отказался от креста. положительно этот человек был живой загадкой. Добрые люди разрешили затруднение провозгласив, он в конце концов какой-нибудь авантюрист. Как мы видели, край был обязан ему многим, бедные были обязаны всем. Он был настолько полезен, что по неволе вызывал уважение и был до того добр, что заставлял по неволе любить себя. В особенности любили его рабочие, и он принимал это обожание с какой-то грустной серьезностью. Когда его богатство стало несомненным, Фактом люди хорошего общества начали кланяться ему при встрече и в городе стали звать его Мсье Мадлен. Рабочие и дети продолжали называть его дядюшка Мадлен, и это вызывало у него самую приветливую улыбку. По мере того, как он возвышался, ему посыпались приглашения. Общество предъявило на него свои права. Чопорные, гостиные Монрейля, несомненно, захлопнувшие бы свои двери перед работником, распахивались настежь перед миллионером. Ему делали всевозможные авансы. Он уклонялся. И на этот раз добрые люди нашли, что сказать. Это невежда и неуч. Бог знает, откуда он вылез. Он бы не сумел даже держать себя в гостиной. Неизвестно еще, умеет ли он читать. Когда видели, что он богатеет, говорили, это торгаш. Когда увидели, что он сорит деньгами, сказали, это честолюбец. Когда он отказался от почести, сказали, это авантюрист. Когда он отказался от любезности и света, решили, что он неуч. В 1820 году, пять лет спустя, по приезде его в Монрейль, услуги его краю были до того очевидны, желание всего населения так единодушно, что король вторично назначил его мэром города. Он отказался во второй раз, но префект не принял его отказа, все на таблии явились просить его, и народ на улицах упрашивал его не отказываться. Просьбы были так настойчивы, что он уступил. Было замечено, что, по-видимому, сильнее всего на него подействовал сердитый упрек одной старухи, закричавшей ему со своего порога «Добрый мэр, вещь хорошая! Разве позволительно отказываться делать добро, когда можешь?» Это была третья фаза его возвышения. Дядюшка Мадлен сначала превратился в мсье Мадлена. Мсье Мадлен превратился в господина мэра.